Под давлением общественного мнения ФДА обязала главных производителей тампонов проверить содержание диоксина в каждой продукции. В некоторых тампонах были обнаружены следы диоксина. Агентства по охране окружающей среды США и ФДА посчитали такие дозы безопасными. Дадим слово Александру Мельникову, кандидату медицинских наук. Специалисты не разделяют оптимизма американских органов надзора. По их мнению, вагинальные тампоны гораздо опаснее, чем прокладки, подгузники, просто вата или туалетная бумага. Они входят в тесный контакт с телом, а это создает условия для проникновения вредных компонентов в организм. Если учесть, что в США средняя женщина за свою жизнь использует около... 11400 тампонов, а диоксин имеет свойство накапливаться в жировой ткани, есть все основания полагать, что опасны даже следовые количества диоксинов в тампонах. Тампоновые скандалы не могли не сказаться на росте популярности прокладок. Нужно было только довести их до ума. Этим и занялись потомственные мыловары, хозяева корпорации «Проктор энд Гэмбелл», и Штокхаузен. Жоны прибывших в Америку в 1837 году англичанина Уильяма Проктора, свечников-делмастера, ирландского мыловара Джеймса Гэмбла были сестрами. Однажды их тесть Александр Норрис предложил Уильяму и Джеймсу сложиться по 3000 долларов и объединить свои бизнесы. Так на свет появилась компания Procter Gamble. В 1984 году, в разгар тампонового скандала, Procter Gamble вывела на рынок новый бренд – прокладки Always. Какая была проблема у женщин, пользовавшихся прокладками? Изделие прилипало к телу. Подобную проблему Procter Gamble уже однажды решила при производстве одноразовых подгузников. Был применен удачный материал – перфорированная полимерная полиэтиленовая пленка для наружного слоя прокладки и волокна-д древесной целлюлозы для впитывающего внутреннего слоя. Тогда же Procter Gamble предложила и линейку размеров прокладок – МАКСИ, МИНИ, СУПЕРТОНКИХ, ЕЖЕДНЕВНЫХ И ПРОКЛАДОК ДЛЯ ТРУСИКОВ ТИПА СТРИНГ. В 1986 году компания решила еще одну проблему, выпустив на рынок прокладки ОЛВЕЙС ПЛЮС для защиты нижнего белья. Женщины-потребители во время тестов называли это изделие прокладками с крылышками, потому что к прокладке с обеих сторон прикреплялся дополнительный материал, который можно было обернуть вокруг края трусиков и закрепить их на внешней стороне. Так название крылышки и прилепилось к прокладкам навсегда. А торговец текстилем Юлиус Штокхаузен и предположить не мог, чем обернется его поступление в 1878 году на мыловаренную фабрику Мюллер и Трайзер в городе Крефельде. Уже в 1881 году фирма стала называться Штокхаузен и Трайзер, а с 1912 года за ненадобностью Трайзер отпал, а химический концерн Штокхаузен, стал расти как на дрожжах. В 1986 году концерн запустил в массовое производство суперабсорбент «Фавор». Это вещество и осуществляет тот таинственный процесс превращения жидкости в гель, о котором нам твердят с утра до ночи телевизионные ролики, рекламирующие детские подгузники и женские гигиенические прокладки. Глава пятая. Кавалеры подвязки. По шву чулка проходит грань между запретным и доступным. Лет двадцать назад было вполне в порядке вещей остановить на улицу женщину и спросить. Вы эти колготки где брали? Люди гордились добытыми вещами,